Держа свои могучие женские руки раскинутыми на спинке скамьи эмпоры, он утвердительно кивнул головой. При этом он думал, редко, нередко, вообще никогда. Никогда у нас этого не случается, ибо мы, члены благородной и священной семьи, родители и дети супруги, живем обособленно в своих покоях. Мы с нежной предупредительностью избегаем друг друга, И разве только едим хлеб вместе? А если сегодня это случилось, то значит за этим скрывается какой-то предмет, какая-то нужда, о которых я думаю с тревожным любопытством. Неужели я не прав? Неужели она пришла только за тем, чтобы мы одарили друг друга своим обществом? Неужели сердце ее пожелало такого времяпрепровождения? Не знаю, чего мне хотеть... ибо мне хочется, чтобы она не очень-то посягала на мой покой своим делом, но чтобы она пришла ко мне только ради моего общества. Этого мне хочется, может быть, даже еще больше. Думая обо всем этом, он сказал, «Я совершенно согласен с тобой. Это пристало ничтожным и бедным, чтобы речь служила им для жалкого изъяснения их нужд. А нашу удел... Удел богатых и благородных это прекрасный избыток, и вообще во всем и в речах наших уст, ибо красота и избыток едины. Удивительно меняется иногда смысл и достоинство слов, когда они, сбросив себя обычную вялость, вздымаются гордость своей сущности. Разве суждение избыточное не заключает в себе, осуждающего пожатия плеч, вялого пренебрежения. Но вот это слово вздымается, надевает на себя царский венец, и теперь это уже не суждение, а сама красота, и по сути, и по названию. Избыток, вот оно теперь каково. Я часто разбираю такие тайны, когда сижу в одиночестве, и это служит уму моему прекрасным, ненужным занятием. «Я благодарна моему господину за то, что он позволяет мне участвовать в этом занятии», — отвечала она. «Твой ум светил, как светильники, которые ты велел зажечь ради нашей встречи. Не будь ты личным слугой фараона, ты вполне мог бы быть одним из ученых Бога, что живут во дворах храмов и ведут мудрые речи». «Очень возможно», — сказал он. Мало ли кем может стать человек, кроме того, кем ему задано стать или предстать. Часто он даже удивляется, как удивляются ряженым, что ему задана именно эта задача. И маска жизни кажется ему такой же тесной жаркой, какой, наверное, кажется маска Бога жрецу на праздники. Понятно ли я говорю? Пожалуй, да. Наверное, не совсем, предположил он. «Наверное, вам, женщинам, не так понятна эта беда, потому что по доброте Великой Матери вам дано нечто общее, и вы являетесь подобием Великой Матери женщиной как таковой в большей мере, чем той или иной женщиной. Поэтому ты, Мутамонет, в меньшей степени, чем я, Петепра, каковы меня обязал быть более строгой отцовский дух. Согласна ли ты со мной?» «Очень уж светло в этой палате», — сказала она, опустив голову, — «от огней, которые горят здесь по твоей мужской воле. Мне кажется, за такими мыслями было бы лучше следить при меньшем свете. В сумерках мне было бы, я думаю, легче погрузиться в такую мудрость и быть более женщиной и подобием Великой Матери, чем только мут Эманет. «Прости», — поспешил он ответить, — «я совершил неловкость». не приспособив должным образом к освящению нашу изящно бесполезную, не имеющую ни предмета, ни цели беседу. Я сейчас же поверну ее так, чтобы она больше соответствовала освящению, которое еще подобающим радостному этому часу. Мне это ничего не стоит. Я сделаю переход и переведу речь из области ума и внутренней природы, в область осязаемого, озаренного светом, постижимого мира. Я уже знаю, как совершить такой переход. Позволь мне только попутно насладиться этой прекрасной тайной, что мир осязаемых вещей есть также мир постижимого. Ведь то, что осязает рука, легко постигается и женским, и детским, и самым заурядным умом, тогда как неосязаемое может постигнуть лишь более строгий отцовский дух. Постижение — это духовный образ осязания, но и осязание, в свою очередь, тоже может быть образом. И о легко постижимом духовном предмете мы обычно говорим, что он осязаем. «Твои наблюдения, муж мой, твои бесполезные мысли», — сказала она, — «Просто великолепны, и я передать не могу той радости, которую ты мне сейчас по-супружески доставляешь. Не думай, однако, что я так уж спешу перейти от неосязаемого к удобопостижимому. Напротив, я была бы рада задержаться с тобой в этой области и внимать твоему избытку, возражая тебе в меру своего женского и детского разумения». Я хотела только сказать, что о делах внутренней природы, при менее ярком свете, болтаешь со средоточенней. Он недовольно помолчал. «Госпожа этого дома», — сказал он затем, с упреком качая головой, «все время возвращается к одному и тому же, к вопросу, в котором ее воле пришлось уступить некой высшей». Это не очень красиво и не делается красивее от того, что таково уж свойство всех женщин. Не обходить подобных вопросов, а упрямо возвращаться к ним и привязываться. Позволь мне заметить, что нашей «эни» следовало бы попытаться стать хотя бы в этом отношении больше мут, больше особенной женщиной, чем женщиной вообще». «Слушаю и сожалею», — пробормотала она. «Если бы мы стали упрекать друг друга, продолжал он изливать свое недовольство за наши обоюдные действия и решения, то я мог бы неотвязно язвить тебя за то, что ты, подруга моя, явилась ко мне в густо склачатом платье-плаще, тогда как желание и радость твоего друга состоят в том, чтобы видеть очертания твоего лебединого тела, сквозь дружественную ткань. «Ты прав, увы», — сказала она и опустила краснея голову. «Лучше мне умереть, чем узнать, что я не избегла ошибки, нарядившись для посещения моего господина и друга. Клянусь тебе, я думала, что этим платьем я сослужу своей красоте наилучшую службу в твоих глазах. Оно драгоценнее». и сделано с большим старанием, чем большинство моих платьев. Его изготовила неусыпно трудясь рабыня портниха Хетти, и она разделяла мою заботу о том, чтобы я снискала у тебя милость в этом наряде. Но разделенная забота — это не ползаботы. «Ничего, дорогая», — отвечал он, — «не беспокойся. Я же не сказал, что хочу бронить тебя и извить». Я сказал только, что тоже мог бы стать на этот путь, в том случае, если бы ты захотела на него стать. Но я не думаю, что намерение твое таково. Однако оставим это и продолжим нашу беспредметную беседу, как ни в чем не бывало, как будто в ней вовсе не наступала разлада по твоей или по моей вине. Ибо теперь я и совершу переход к вещам осязаемого мира, выразив удовлетворение тем, что мой жизненный урок носит печать бесцельного избытка, а не нужды. Царственным назвал я избыток, и он действительно процветает при дворе и во дворце Маримат. Это изысканность, беспредметность формы, ведь витиеватая речь, которой приветствует Бога. И поскольку все это дело придворного, можно сказать, что Царедворца маска жизни снестяет меньше, чем ограниченного насущной предметностью не царедворцы. И что царедворец стоит ближе к женщинам, потому что его удел более общее. Спору нет, я не принадлежу к тем людям, с которыми фараон советуется насчет буренья колодцев в пустыне, у к морю дороги. относительно сооружения какого-либо памятника или по поводу того, сколько воинов послать для охраны груза золотой пыли из рудников горемычного куша. И возможно, что порой это и умоляло мою удовлетворенность с собой, и я злился на Горем Хеба, который распоряжается дворцовой стражей и исполняет обязанности начальника палачей, почти не обращаясь ко мне, хотя по званию... Этими делами ведаю я. Однако я всякий раз быстро преодолевал такие приступы скверного настроения. Ведь от гор Мхеба я отличаюсь так же, как отличается носитель почетного апахала от того необходимого, но ничтожного человека, который действительно держит апахала над фараоном во время его выездов. Такие дела ниже моего достоинства!» Зато мое дело — стоять перед фараоном в утренней его палате вместе с другими теплоносцами и столпами двора, сладкоголосо ублажая этого бога приветственным гимном «ты равен, ра» и самым замысловатым витейством, как, например, «Язык твой — это весы, он не обмара, а губы твои точнее, чем язычок на весах тот-то». Или такими, к примеру, сверхправдами. Если ты говоришь в воде «взойди на гору», то сразу же после твоих слов вздымается океан. И все в такой беспредметной, красивой, далекой от каких бы то ни было нужд манере. Ибо мое дело — это чистая форма и бесцельный лоск, благодаря которым и царственно-царская власть. Вот почему и не терпит ущерба мое довольство с собой. «Это прекрасно», — отвечала она, — «если одновременно не терпит ущерба и правда, а она, несомненно, не терпит его, в твоих словах, мой супруг». «Только мне кажется, что придворный придворные лосковетийства в утреннем покое служат для того, чтобы окутать почетом и страхом, ввиду их важности для страны, Такие предметно-насущные заботы Бога, как колодцы, постройки, золотые прииски, и что царственно царская власть именно благодаря заботе об этих делах. На эти слова Петепра снова ответил не сразу. Несколько мгновений он не раскрывал рта, играя вышитым кушаком своего набедренника. «Я бы солгал». сказала, наконец, с легким вздохом, «если бы стал утверждать, что ты, моя любимая, подыгрываешь мне в этой беседе очень уж ловко. Я не без искусства совершил переход к мирским, удобо постижимым вещам, заведя речь о фараоне и о его дворе. А ты вместо того, чтобы подхватить мячик и спросить меня, например, кого из нас сегодня после утреннего приема При выходе из балдахинной палаты потрепал замочку в знак своей мимолетной милости фараон. «Ты переходишь на всякие неприятные предметы и рассуждаешь о колодцах и рудниках, в которых ты, дорогая моя супруга, говоря между нами, смыслишь, конечно же, еще меньше, чем я». «Ты прав», — ответила она и покачала головой по поводу своей ошибки. «Прости меня». Слишком любопытно мне было услышать, кого сегодня потрепал за ухо фараон, и я спрятала свое любопытство за другими, не относящимися к делу словами. Пойми меня верно, я хотела оттянуть свой вопрос, ибо оттяжка представляется мне прекрасной и важной частью изящной беседы. Кто же станет сразу показывать, что у него на уме? «Но уж поскольку ты предупредил мой вопрос, то скажи, не к тебе ли самому, супруг мой, прикоснулся наш бог при выходе из палаты?» «Нет, — сказал Петепре, — не ко мне. Со мной это тоже часто случалось, но сегодня это случилось не со мной. Но то, что ты мне сказала, прозвучало, сам не знаю как. Это прозвучало так, словно ты... склоняешься к мнению, будто Горем Хэт, действующий начальник войск, занимает при дворе и в странах более важное место, чем я. «Клянусь тебе сокрытым, муж мой друг!» воскликнула она в страхе и положила руку в кольцах на его колено, куда он и стал глядеть так, словно туда села птица. «Я была бы безнадежна, безумна, если бы хоть на миг... «Это прозвучало действительно так», — повторил он, с сожалением пожимая плечами, «хотя, вероятно, и вопреки твоему намерению. Получилось так, как если бы ты думала, ну, какой бы пример тебе привести? Как если бы ты думала, что пекарь из придворной пекарни, который действительно печет хлеб для Бога и для его дома и сует свою голову в печь, важнее, чем великий начальник царской пекарни, главный булочник фараона, носящий звание князя Менфийского. Или, как если бы ты думала, что я, поскольку я, разумеется, ни за какие дела не берусь, менее важное лицо в доме, чем мой управляющий Монткау, или даже, чем его юные уста сириец Озарсиф, который распоряжается хозяйством. Это очень меткие сравнения. Муду вздрогнула. Они так меткие и так разительны, что я даже вздрогнула, сказала она. И, видя это, ты, я надеюсь, великодушно ограничишься таким наказанием. Теперь я понимаю, как я запутала нашу беседу своим стремлением к оттяжкам. Однако уйми мое любопытство, которое я хотела скрыть. Уйми его, как унимает... кровотеченье, и скажи мне, кто был сегодня обласком в престольной палате? Но Роху, смотритель благовоний и сокровищница царя, — отвечал он. «Ах, стало быть, этот князь! — сказала она. — И что же, его окружили? Да, по придворному обычаю его окружили и поздравили, — ответил он. Он сейчас пользуется первостепенным вниманием, и было бы очень важно, чтобы он показался на званом обеде, который мы дадим в следующей четверти месяца. Это придало бы особый блеск нашему обеду и моему дому. Несомненно, согласилась она. Напиши ему изящное пригласительное письмо с обращениями, которые ему будет воистину приятно читать, такими, например, как любимец своего господина, или вознагражденный наперстник своего господина, и пошли к нему с этим письмом и каким-нибудь подарком, особо подобранных для такого случая слуг. Едва ли, но Ферроху ответит тебе на это отказом. Я и сам так думаю, сказал Петепро, подарок тоже нужно, конечно, выбрать как следует. Я велю ознакомить меня со всеми возможностями этого рода и сегодня же вечером изготовить письмо с обращениями, которое ему будет воистину приятно читать. «Да будет тебе известно, дитя мое», — продолжал он, — «что пир я устрою на славу, так что говорить о нем будет весь город, и слух о нем пройдет даже по другим, в том числе и далеким городам». На семьдесят примерно гостей, со множеством благовоний, цветов, музыкантов, с великим обилием кушаний и вина, я достал очень красивое изображение мумии, которое мы в этот раз и покажем гостям. Это отличная вещица, в полтора локтя длиной. Я покажу ее тебе, если ты хочешь увидеть ее заранее. Гроб золотой. А мертвец из черного дерева и надпись Празднуй этот день, помещена у него на лбу. Ты слыхала о вавилонских танцовщицах? О таких, супруг мой, у нас в городе находится сейчас странствующая труппа этих иностранок». Я верил предложить им подарки, чтобы они показались на моем перу, судя по отзывам, Они отличаются чужеземной красотой и сопровождают свои пляски игрой на бубнах и на глиняных тимпанах. Говорят, им известны какие-то новые торжественные телодвижения, а глаза у них во время пляски, как из минуты нежности, светятся яростью. Надеюсь, что они, да и весь мой праздник, вызовут бурное одобрение у наших гостей».